Славы снова не было, но когда девушка зашла на кухню выпить зеленого чаю и успокоиться, она заметила, что обстановка как-то подозрительно изменилась. На столике у окна отсутствовала микроволновка, и любимая кофемашина мужа пропала. Это показалось девушке очень странным, потому что она знала, на работе в кабинете у него точно есть хороший автомат, И секретарша Леночка делает замечательный капучино с пенкой. Лучше, чем она у себя дома. Дрожащими пальцами Надя набрала очередную смс мужу. На предыдущие восемь он не отвечал. «Нас, кажется, ограбили. Пропала техника на кухне», — написала она. «Пойду проверю спальню и твой кабинет». «Это я взял. Покупалась на мои деньги», — пришел почти сразу ответ. Девушка зависла. То есть он серьезно намерен разводиться? Он такой правильный и успешный, умный, заботливый, собирается отказаться от нее? Слезы потекли быстрее, чем она сообразила, что здесь что-то не так. Но мысль о «не так» потерялась под кучей других мыслей, более жалостливых и тоскливых. А любил ли он когда-нибудь? Пронеслось, но так и осталось неотвеченным. Когда шла в опустевшую темную спальню, увидела на тумбочке в прихожей фотографии. Там была она в объятиях Тимофея, удивленная и радостная, даже красивая. Надя порвала их с таким ожесточением, будто после этого действия Слава передумает и вернется. «Он уже никогда не вернется», — шепнула ей интуиция и ушла в небытие.